Глава 71. Дракон и Великий Турнир В тот день на трибунах яблоку негде было упасть. Давно королевские турниры не вызывали такого ажиотажа, даже великие ежегодные. Между рядов с простым людом сновали разносчики с горячей выпечкой и холодными морсами. На специальном помосте сидели король и королева. За ними толпились почетные гости. Принцам и принцессам выделили отдельные балкончики и приставили к ним фрейлин и камергеров дабы юные создания от восторга не попадали вниз. Ибо сегодня на турнире творилось нечто невообразимое и непонятное. Выступал дракон, он был финальным испытанием, пройти которое мог только победитель турнира. Ради такого зрелища собрались не только все местные рыцари, но и гости из соседних королевств. Их обносили драконьями плюшками и дарили на память картинки. Гости были счастливы. Рыцари азартно сражались друг с другом и с судьями, требуя засчитать им победу во что бы то ни стало. Судьи были честны и непреклонны. Проигравшие плакали и сморкались в платочки, щедро выделяемые прекрасными дамами. Дамам не нравилось, как используют их аксессуары, но поделать с этим ничего не могли. Дракон сидел на почетном месте под балконом короля и ждал исхода. Рядом сидела драконица, а где-то среди гостей затерялась ведьма. Ей было скучно сидеть на одном месте, и она решила прогуляться. И пропала. Впрочем, за нее можно было не переживать. Уж кто-кто, а она точно не пропадет. Наконец, глашатые объявили последнюю пару сражающихся. Трибуны замерли и преисполнились ожиданием. Даже верные рыцарские кони изменили своему спокойствию и нервно переступали с копыта на копыта. Королева картинно уронила платочек на ресталище, противники взяли разгон. Проигравший плакал и требовал матч-реванш. Всердобольные барышни обмахивали его веерами и обещали утешительный приз. Проигравший не хотел приза, он хотел финала с драконом. Снова заиграли фанфары... Дракон вышел в центр и раскланялся на все стороны. Толпа взорвалась аплодисментами, а с другого конца ристалища медленно и величественно выходил финалист. По трибунам пронесся восхищенный шум. Придворные живописцы быстро набросали несколько сцен. Соперники пожали друг другу руки. Это вылилось в новые аплодисменты и десяток набросков. На площадку вынесли стол, стул и огромный табурет для дракона а потом на особой подушечке и под звуки фанфар и само орудие сражений — шахматную доску с резными фигурками. «Ну что, посмотрим, кто кого», — задорно сказал дракон, получив в результате жеребьевки белые. «Е-2, Е-4». Соперник погрузился в раздумье а все ресталище примолкло. «Шахматы — это вам не мечом махать, тут думать надо. Недаром дракона оставили на самую сложную битву — битву умов».